Надежда Георгиевна села перебирать гречневую крупу, надеясь, что это монотонное занятие поможет ей отвлечься. Она пробовала читать, но буквы прыгали перед глазами и не хотели складываться в слова. В телевизоре ей везде мерещился шевелев, и в голову начинали лезть разные мысли. Хотела позвать мужа прогуляться, но Алексей сидел за письменным столом, плотно обложившись бумагами, готовился к защите. Надежда Георгиевна вздохнула. сколько они уже живут но никогда раньше она не видела чтобы муж о чем-то так переживал как о своей диссертации что ж если вспомнить с каким трудом она ему досталась все время находились выскочки и блатные пролезавшие вперед Муж серьезный ученый, вдумчивый, добросовестный. Он не стал бы мухлевать и подтасовывать результаты, как все эти скороспелые таланты. Только, конечно, обидно, когда твои сокурсники, многие уже генералы, а ты даже еще не полковник. И хочется сказать, а зато я доктор наук. Господи, опять это зато. Ох, надо было засунуть гордость подальше и поговорить с Ниной Михайловной, поумолять, поунижаться». Да, наверное, и не пришлось бы. Достаточно было рассказать несколько фактиков о свекрови, и тетушка растаяла бы как миленькая. Так, теперь «бы». Действительно, две эти частицы или междометия, надо у Ларисы Ильиничны уточнить, пронизывают и определяют всю жизнь. Надежда Георгиевна тряхнула головой, и все же надо было попросить. Для Шевелева пять минут легкого разговора, а у них судьба в гору пошла. Мысли вернулись к сегодняшнему заседанию. Нет, конечно, она себя накручивает. Надо вспомнить, что она директор школы, а не Шерлок Холмс, и не заниматься дедукцией, которая в ее случае не что иное, как паранойя. Мало ли мужчин, побывавших в Антарктиде? Нет, мало, конечно, но все же Димка не один на весь Ленинград, кто посетил этот суровый материк. Случаи, когда молодые люди не общаются со своими отцами, тоже нередки. Так что если парень плавал в Антарктиду и разругался с семьей, то это не обязательно Дима Шевелев. Но тогда интерес Павла Дмитриевича к делу становится более понятен. Сто лет ему Наденька была не нужна, а как стала народной заседательницей, так сразу удостоилась приглашения в дом. Да ну, бред какой-то. Просто Шевелев государственный человек и хорошо представляет вред, который рок-музыка может нанести молодым умам, Поэтому люди должны знать, что собой представляют их любимые исполнители. Высоцкий тоже был, конечно, сомнительный товарищ, но пел о хороших, важных вещах. Его любили в основном взрослые, но и детей ничему плохому его творчество научить не могло. Даже наоборот. Искренность, любовь, смелость — все это было в его песнях. Но а рокеры – это уже совсем другое дело. Они пропагандируют разврат, блуд, безделье. И Надежда Георгиевна где-то слышала, что рок-музыка способствует депрессии и подталкивает к самоубийству. Естественно, с таким явлением надо бороться всеми возможными способами. Павел Дмитриевич это понимает, и сын его тут совершенно ни при чем. Тем более они не общаются уже очень долгое время. Стал бы Шевелев помогать Димке после того, как тот послал его ко всем чертям. Сомнительно. Тут размышление Надежды Георгиевны прервала Аня. Заглянув в кухню, она увидела, как мать перебирает гречку и без приглашения села напротив и стала помогать. Надежда Георгиевна молчала. Дочь еще не попросила прощения за свою вспышку гнева перед поездкой к Шевелеву. Что ж, если она думает отделаться просто помощью без извинений, то очень ошибается. Проступок надо осознать. Ну а если это был и Дима, что с того? Раз его не подозревали, значит, точно установили, что он невиновен, а встречаться с девушкой и ссориться с ней – не преступление. Не нужно быть святее Папы Римского и изобретать сложные теории, основываясь на простых совпадениях. В кухню вошел Яша, растрепанный и встревоженный. «Аня, скажи, пожалуйста», — произнес он громко, — «а почему я у тебя в ящике нашел кассету «Дэннон»?» Аня взвилась. «А какого черта ты рылся в моем ящике?» «Я не рылся, просто мне понадобилась бумага». «Ты должен был спросить у меня, а не лезть в мой ящик. Это мой ящик, понял?» «Так, дай сюда кассету». вмешалась Надежда Георгиевна. Яша протянул ей коробочку, еще запечатанную в специальную пленку с золотистой ленточкой, наподобие тех, что делают в хороших коробках конфет или пачках сигарет. «Аня, это твое?» «Да, отдай». «Откуда она у тебя?» «Магнитофонная кассета стоит немало». 9 рублей», — подсказал Яша. «Откуда у тебя такие деньги?» «Накопила». «Как ты ухитрилась накопить 9 рублей?» Несмотря на остроту момента, Надежде Георгиевне стало действительно интересно, как. Лично у нее вся зарплата разлеталась без остатка. 3 рубля мне подарили на день рождения, а потом я откладывала, что ты мне на обеды даешь. Все честно». «Это не честно». Надежда Георгиевна повысила голос. «Считай, что ты у меня украла эти деньги». «Здрасте». «Не хами». «Я тебе их давала с конкретной целью, чтобы ты нормально питалась. А раз ты тратила на другое, это называется воровство. Ты воровка!» «А ты что тут уши греешь?» — огрызнулась Аня на брата. «Сделал дело, настучал, так и вали!» «Аня, я не стучал, просто сильно испугался, что нашел у тебя такую дорогую вещь. И, кстати, настучать можно врагу, а мама нам не враг. Тебе, может, и не враг!» «Анна, как ты смеешь!» Надежда Георгиевна выпрямилась. Момент к тому был явно неподходящий, но почему-то главной эмоцией сейчас была досада, что они с Аней не успели перебрать гречку. Так хорошо сидели, хоть и молча. Я говорю, что ты воровка, потому что если ты не осознаешь всю мерзость своего поведения, то не сможешь исправиться. Если деньги тебе даны с конкретной целью, значит ты не имеешь права тратить их на другое. «Три рубля, которые тебе подарили, пожалуйста, расходы куда хочешь, но остальное, извини». «Да тебе какая разница, съела я обед или нет?» «Такая, что я была за тебя спокойна. Я знала, что моя дочь сыта и гастрит ей не угрожает. А теперь что мне прикажешь думать? Что у тебя уже язва из-за этой поганой кассеты? Господи, я так и знала, когда мик дарил тебе магнитофон, что ничем хорошим это не кончится». Вот и дожили до воровства. «Да не воровка я! Это сын твой, вор, лазает по чужим столам!» Аня выскочила из кухни и скрылась в комнате, хлопнув дверью. Надежда Георгиевна двинулась за ней. «Не смей уходить, когда мать с тобой разговаривает!» прикрикнула она. Анька сидела на стуле, скрестив руки на груди и смотрела в окно. «Аня, я тебе серьезно говорю, эти увлечения до добра не доведут». Надежда Георгиевна попыталась довести разговор до конца. «Рок — это страшно, разрушительно. Вон Мика увлекся и пропал. Ты также хочешь на дно опуститься к этому отребью? Среди них нет не только хороших людей, но и просто здоровых, поверь мне, доченька. Мика был хороший человек». «Да, не спорю, но как только он попал в эту среду, психика его начала разрушаться. Ты ничего не знаешь». «Я знаю одно. Если бы он остался с отцом, то не умер бы». Аня фыркнула, и еще пристальнее вгляделось в вечернее небо. «Мы сейчас судим одного рокера, район представь себе, жестокий убийца». «Какого?» «Не могу тебе сказать, не имею права. Просто чтобы ты знала, что это за публика. Наркоманы, воры, фашисты и убийцы. А ты слушаешь их, разинув рот, и сама не понимаешь, какие мысли они укореняют в твоей голове». а когда поймешь, поздно будет». Аня вдруг расхохоталась и посмотрела на мать с таким презрением, что Надежде Георгиевне стало страшно. «Мама, а не ты ли говорила мне, что чем глупее человек, тем безапелляционнее он судит о том, чего не знает? Твои слова? А сама-то сейчас чем занимаешься?» «Я знаю побольше твоего, можешь не беспокоиться. Это ты, дура, что голодаешь ради того, чтобы записать идиотское тявканье. В общем, кассету я забираю, и магнитофон тоже». «Нет, отдай!» Аня вскочила, хотела вырвать кассету у матери, но Надежда Георгиевна была начеку и завела руку за спину. «Ты драться с матерью будешь?» «Отдай, я тебе сказала, это мое!» «Нет, дорогуша, это мое. Три рубля я тебе, так и быть, верну по справедливости, а остальное мое». Аня метнулась к двери и встала в проеме. «А я тебя не выпущу, пока не отдашь. Драться с дочерью будешь? Да без проблем. А я пойду в милицию и напишу заявление, что ты меня избила. И в школе завтра всем покажу синяки и скажу, откуда. То-то директриса порадуется. Хочешь войны? Будет тебе война». «Последний раз, — говорю, — дай магнитофон и выпусти меня из комнаты». «Нет». «Да что ж это за музыка такая, что ради нее ты готова мать предать?» Анька сжала губы и вцепилась руками в косяки, а ступнями уперлась в края порога. «Провоцируешь, мать?» «Нет, оставь кассету и иди куда хочешь». «Как жаль, что бабушка в санатории», — вздохнула Надежда Георгиевна. Сейчас она уже разыгрывала бы полновесный сердечный приступ, и напуганная Анька звонила бы в скорую, забыв обо всем. А как сейчас выпутаться, не потеряв родительского авторитета, пес его знает. Не бить же ее в самом деле. Совсем стала бешеная, еще действительно в милицию пойдет. И тогда конец всему. Она опустилась на диван, мимоходом отметив, что он совсем продавленный, как только Аня на нем спит. Ладно, посижу. А я постою. Надежда Георгиевна откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. «Господи, на кой черт Яше понадобилось лезть в Ванькин ящик?» И, строго говоря, он действительно настучал на сестру. Наверняка нашел кассету не сразу перед своим драматическим выходом. Был миллион возможностей зайти к Ане в комнату и спросить, откуда кассета, но нет, он дождался, пока она присоединится к матери. «Молчал бы в тряпочку и мирно вечер прошел». «Ох, опять это бы». Что ж, ясно, откуда ноги растут у этого разоблачения. После первой сессии Яша стал намекать, что обитать в одной комнате с сестрой ему становится непросто. Надежда Георгиевна и сама думала, что девочка-подросток не должна жить вместе со взрослым мужчиной, даже если это ее родной брат. Пробовали перегородить комнату шкафом, но в плане уединения это мало что дало, зато вид стал на удивление тоскливый и неуютный, и письменный стол уже не помещался у окна. Яше надо было много заниматься, а Ане — соблюдать режим. Надежда Георгиевна неукоснительно требовала, чтобы дочь отправлялась спать сразу после программы «Время», разрешала только немного почитать в кровати перед сном. Редко-редко, если после времени шел очень хороший художественный фильм, Надежда Георгиевна позволяла дочери задержаться у телевизора. Но студент-медик не может уходить на покой в половине десятого вечера. Объемы знаний там таковы, что нужно засиживаться ночами, а Аняка не в состоянии уснуть при свете. Потом студенческая жизнь — это не только учеба, это компании друзья, и хоть страшновато об этом думать, но и девушки. Гораздо спокойнее, когда все это происходит у родителей на глазах, они видят, с кем общается ребенок, и могут предостеречь или, наоборот, поощрить его выбор. Только как пригласить девушку, если в комнате торчит младшая сестра? Переселение Ани к бабушке оказалось сложнейшей операцией, сравнимой с высадкой в Нормандии. Сначала пришлось уламывать бабушку. Впрочем, та довольно быстро согласилась, но выдала полную порцию. «Я старая дохлятина, давно пора мне было умереть и освободить комнату, а я вот все скреплю». И для детей и внуков я готова пойти на любые подвиги и лишения. Мои чувства и мой комфорт не имеют никакого значения. Лишь бы вам было хорошо. Дальше начались проблемы с Санькой, убежденной, что отдельная комната для брата — это слишком жирно, поэтому она никуда не переедет из принципа. «Это что ж, у папы с мамой нет своей комнаты, у бабушки теперь не будет, у нее не будет, а Яшка станет один шиковать». Доля справедливости в ее речах присутствовала, поэтому Надежда Георгиевна предложила компромисс. Аня живет у бабушки, но сохраняет за собой половину письменного стола в детской и имеет право делать на нем уроки. Дочка согласилась, но тут появился следующий камень преткновения – У бабушки в комнате возле кровати стоял на комоде огромный будильник, который тикал так оглушительно, что слышно было из коридора. Бабушка привыкла, а Аня не могла заснуть под эти звуки и потребовала часы убрать. Бабушка уперлась, она, видите ли, часто просыпается по ночам, и ей необходимо знать точное время». Надежда Георгиевна не стала спрашивать, с какой целью это необходимо мирной пенсионерке, просто купила электронные часы, работавшие беззвучно. После этого Аня, наконец, вселилась. Надежда Георгиевна вдруг вспомнила, как дочь, развешивая свои платья в бабушкином шкафу, обернулась к ней и тихо сказала, «Когда мне это было нужно ради Микки, ты не захотела, а для Яши – пожалуйста». Но Надежда Георгиевна была так рада, что все утрясла, что не обратила на дочкины слова внимания. А теперь вот всплыла в памяти. Когда Мийка подарила Ане магнитофон, Яша пытался его обобществить. Сказал, что единоличное владение магнитофоном для девочки — это слишком жирно. Аня ожидаемо ответила, что не так жирно, как отдельная комната, а если Яша такой взрослый, что должен жить один, пусть сам себе заработает на мафон. Надежда Георгиевна увещевала дочь, говорила, что жадность к вещам почти такое же плохое чувство, как жадность к деньгам, но безуспешно Что ж, тут она ничего не могла сделать, подарок есть подарок, волю дарителя приходится уважать. Яша смирился, но обиду затаил». И вот вышел случай отомстить сестре. Заложил девчонку матери и скрылся в своей комнате с чувством выполненного долга. Айда молодец! А диван-то какой продавленный, господи! Ребенок спит, как в гамаке, и молчит, не жалуется. Знает, что бабушка ни за что не позволит выкинуть сей раритет, потому что на нем изволил спать ее любимый супруг. «Аня, скажи, что такую за музыку ты хочешь записать, что ради этого не остановишься сдать родную мать в милицию?» «Не передергивай». Дочь покрепче уцепилась в дверном проеме. «Я сдам тебя не ради музыки, а если ты применишь насилие. Ты же знаешь, что за побои предусмотрена уголовная ответственность, независимо от того, кого ты избиваешь, родную дочь или постороннего человека. Аня, я тебя пока пальцем не тронула». «Ну, так я и в милицию пока не заявила», — фыркнула дочь. «Отдавай кассету, и разошлись». «Как ты разговариваешь? Я тебе подружка, что ли?» Аня засмеялась. «Что нет, то нет». Надежда Георгиевна вдруг почувствовала себя, будто стоящей на краю пропасти. Будто ее уже толкнули, и она всеми силами пытается удержать равновесие и не свалиться, хотя понятно, что ничего не получится. Анька выросла и ненавидит мать. Теперь до нее никак не достучаться. Ей больше не нужна материнская любовь, и она не станет стараться, чтобы заслужить ее, как раньше. Не станет просить прощения, даже если поймет, что виновата. «Подавись своей кассетой, дрянь неблагодарная!» Надежда Георгиевна отшвырнула коробочку на диван, Аня посторонилась, и она вышла из комнаты. На глаза наворачивались слезы, она понимала, что сейчас разрыдается самым банальным образом, но спрятаться было негде. Надежда Георгиевна надела сапожки, накинула шубу прямо на домашний халат, благо подол не выглядывал, схватила первый попавшийся беретик и выскочила на улицу. Слезы текли ручьем, к счастью, в кармане обнаружился носовой платок и рубль мелочью. В киоске «Союз печати» Надежда Георгиевна купила сигареты со спичками и через арку прошла в темный и пустой двор колодец, в котором почти всегда было пусто. Вот так и становится жертвами маньяка. Подумала она, глубоко затянувшись и кашлянув от непривычно крепкого табака. Девочка, наверное, вышла от тетки в полной истерике. Пингвин только хуже ей душу разбередил и помчалась скорее курить. Как раненый зверек забилась в укромное местечко и чувствовала себя в безопасности, раз никто не видит. Эта наглая Наташка удивлялась, почему все жертвы в расстегнутых пальто «Ничего особенного. Когда плачешь, тебе жарко. Я бы тоже расстегнулась, если бы под шубой был не халат. Схоронилась в темном углу. Ничего не видишь вокруг. Полностью сосредоточилась на своем горе. Идеальная жертва». Надежда Георгиевна снова затянулась. «Упустила дочь. Теперь это уже ясно. Девчонка готова растоптать мать. Лишь бы настоять на своем. Что может быть хуже и оскорбительнее?» И теперь никак не исправишь, рычагов воздействия больше нет. Вот если бы муж подключился к воспитанию, другое дело. Но он предпочитает роль добренького папочки. Тут Надежда Георгиевна вдруг подумала, что добренький папочка мог бы и вступиться за дочь, но он никогда этого не делал. Когда жена говорила ему, что кто-то из детей провинился и надо перестать с ним разговаривать, пока не попросит прощения, муж покорно включался в бойкот. Яша тоже. А вот Анька — нет. Сама ругалась с братом до изнеможения, но в его сорок с родителями никогда не принимала сторону мамы с папой. «Ну, сын — ладно. А вот отец почему не защищал свою любимицу? Почему никогда не вникал, кто прав, кто виноват, а слепо доверял жене?» Она прикурила новую сигарету. «Нет, хорошо, конечно, что муж ей доверяет, но другой раз мог бы и заступиться». Бабушка же заступается, хоть старая и больная, и делает это исключительно на зло невестке. В бойкот включается, чтобы не подрывать авторитет матери. Спасибо ей за это. Но такие дискуссии устраивает, по сравнению с которыми заседание суда — детская шалость. Ноги промокли, и Надежда Георгиевна вернулась домой. От двух сигарет немножко поташнивала и кружилась голова. Никто не вышел ей навстречу, не помог снять шубу и не спросил, зачем она уходила. Муж даже головы не поднял от своих бумаг. Она вошла в кухню и обнаружила, что Аня сидит за столом, доделывает гречку. Дочь посмотрела тяжелым взглядом. Надежда Георгиевна отвела глаза, но села напротив и занялась крупой, перебирая ее нарочно ловко и быстро. «Пусть Аня видит». «Мам, извини меня». «За что? Мне просто очень нужна эта кассета. вопросы жизни и смерти». «Как это возможно, Аня?» Ты посмотри сама, до чего тебя довело увлечение этим ужасным роком. Ты утаиваешь деньги, оскорбляешь мать. Что дальше? Да почему рок ужасный?» потому что люди, которые любят классическую музыку или даже нормальную эстраду, не совершают аморальные поступки и не скатываются на дно ради своих любимых песен. Мне говорили, что проводились научные исследования, которые выяснили, что в роке сам музыкальный строй пагубно воздействует на психику человека, лишает его воли и, по сути, превращает в дикаря. Кто это тебе говорил? Умные и авторитетные люди. Надежда Георгиевна не стала признаваться, что это рассказал Павел Дмитриевич, когда она пила у него чай, зная, что Аня примет в штыки любую информацию из уст Шевелева. Не стала говорить, что он показал ей на видеомагнитофоне кусочек фильма, где был заснят рок-концерт, в частности, поведение так называемых фанатов. Кадры эти подействовали на Надежду Георгиевну удручающе. Молодые ребята, одетые самым неподобающим образом, татуировках с какими-то ужасными украшениями, мерно двигались в такт музыки, глядя перед собой совершенно бессмысленными глазами, будто первобытные люди, зачарованные шаманским бубном. Нет, никак нельзя допустить, чтобы подобное безобразие укоренилось у нас. Успокойся, мне кассета нужна не для музыки, надо Мийку записать. То есть... «У меня есть его запись, но наша пленка сыплется, поэтому надо продублировать на импортной. Вот и все». Надежда Георгиевна встала и взяла 10 рублей из коробки, где держала деньги на хозяйство. «Вот, возьми». Надежда Георгиевна протянула дочери розовую бумажку. «Купи еще одну кассету и запиши мийку «В смысле? Пусть будет два запасных экземпляра. Один оставишь у себя, а другой отдай мне на хранение. Мало ли что». «Тебе нельзя слушать его записи!» — отрезала дочь. «Хорошо. Отдай мне в запечатанном конверте, и я его спрячу в своем рабочем сейфе. Просто если к нам вдруг залезут воры, импортные кассеты они точно украдут».